Лукреция молчала. Потеселей с тревогой смотрела на нее. «Ты догадалась», — сказала Лукреция. «Не может быть, Мадонна, так не должно быть. Но это так. У меня будет ребенок». «Мадонна, чему ты так удивляешься? Ты ведь знаешь, что такое легко может случиться, когда имеешь любовника». «Но у вас, с Педра, что скажет ваш отец?» «Что сделает ваш брат?» «Мне страшно даже подумать, Пантиселея». «Сколько?» «Три месяца». «Три месяца, Мадонна? Значит, это случилось в самом начале». «Похоже. Июнь, июль, август», — считала Пантиселея. «Сейчас уже начало сентября. Госпожа, что же нам делать?» «Не знаю. Может, мне куда-нибудь тайно уехать?» Такое случалось и раньше. Педро тоже мог бы поехать с нами. Лукреция бросилась в объятия девушки. «Счастливая! Если ты полюбишь, ты сможешь выйти замуж и жить со своим мужем и детьми и прожить с любимым до конца дней. А таких, как я, не ждет ничего, кроме замужества, которое принесет выгоду моей семье. Меня дважды сватали, а потом выдали за Джованни сфорца. Сейчас, когда она любила Педра, Она содрогалась при мысли о с Сфорце. «Скоро вас с ним разведут», — успокаивала ее Пантеселея. «Может, потом вы выйдете замуж за педры? «Кто мне позволит?» — задала вопрос Лукреция. Лицо ей несколько оживилось. «Кто знает, если будет ребенок. Дети это совсем другое дело». «О, Пантеселея, как ты умеешь успокоить меня?» «Тогда я выйду за Педра, и мы уедем из Рима. У нас будет дом, как у моей матери. И у меня будет сундук, в котором я стану хранить серебряные кубки, моя лику. Потеселе, как счастливы мы будем!» «Вы возьмете меня с собой, госпожа?» «Как же я смогу без тебя обойтись? Ты будешь с нами. Может быть, я найду тебе мужа». «Нет, не буду искать тебе мужа. Ты найдешь его себе сама». «Ты должна будешь любить его, как я люблю Педро. Только в этом случае надо выходить замуж, Пантиселея. Только если любишь, будешь жить счастливо». Пантиселея задумчиво кивнула. «Лукреции еще надо получить развод и развести с мужем ее должны по той причине, что она оставалась девственницей из-за неспособности мужа выполнять супружеские обязанности». Пантиселея была уверена, что Лукреции придется предстать перед кардиналами, может даже подвергнуться осмотру. «Пресвятая Богородица!» — мысленно молилась девушка. «Помоги!» Но она любила Лукрецию. Как она любила ее! Никто прежде не относился к ней с такой добротой. Она согласна солгать для Лукреции, ради нее она готова на все Лишь бы госпожа была счастлива. Быть рядом с Лукрецией означало разделять ее взгляды на жизнь, верить, что все обойдется и что незачем ни о чем волноваться. Это восхитительная философия. Пантиселия собиралась прожить с такими взглядами на жизнь все отпущенное ей судьбой время. «Пантиселия, может мне пойти к отцу рассказать ему, что у меня от Педра будет ребенок?» Сказать, что я жена Педра, и что он должен разрешить нам пожениться. Когда Лукреца задавала девушке подобные вопросы, та чувствовала, что приходится возвращаться к суровой реальности. Ваш отец, госпожа, перенес тяжелый удар. Ваш брат умер всего три месяца назад. Пусть он немного придет в себя после первого удара, прежде чем вы нанесете ему следующий. Но новость это должна обрадовать его. Он любит детей и хочет, чтобы у него рождались внуки. Но не от камердинеров. Прошу вас, послушайтесь моего совета. Подождите немного. Выберите подходящий момент, чтобы рассказать отцу. Еще есть время. Да, но люди заметят. Сестры? Они не слишком-то наблюдательны. Я сошью платье с пышными складками. В таком платье никто ничего не заметит, едва ли не до самого рождения ребенка. Странно, Пантиселея, но я так счастлива. Дорогая Мадонна, это потому, что скоро у вас будет ребенок. Я тоже так думаю. Когда я представляю, как возьму на руки этого ребенка, как покажу его Педро, я чувствую себя такой счастливой, что забываю о всех своих тревогах. Я забываю о Джованне, забываю о горе своего отца, о Чезаре и... <смех> Неважно, но я не имею права чувствовать себя такой счастливой. Нет, каждый всегда имеет на это право. Быть счастливым — это и есть смысл жизни. Но моего брата совсем недавно убили. Отец сломлен горем, а сама я замужем за другим. Пройдет время, а с ним и горе вашего отца... От Джованни Сфорца никакой вам не муж и никогда им не был таким, как Педра. Педра и займет его место. Потеселия не стала задерживаться на этом предмете. Она знала, что Лукреции придется предстать перед кардиналами и объявить себя девственницей. Складки должны быть очень широкими. Папа и его старший сын теперь много времени проводили вместе. В Ватикане говорили, «Его святейшество забыло о своей клятве покончить с протекционизмом. Он забыл своего сына Джаванни и всю свою любовь к нему отдал Чезаре». Между Александром и Чезаре установились совершенно новые отношения. Смерть Джаванни потрясла папу. Чезаре торжествовал, потому что не терял надежды, что отец уже не будет таким, как прежде, что его собственное положение изменится». в чем был в некоторой степени прав. Он не сомневался, что однажды настанет день, когда он завоюет сердце отца полностью, став для него всем. Александр немного утратил свой былой авторитет. Чезара, напротив, приобрел его. Во время своего горя Александр выглядел как старик. С той поры он оправился, но уже не казался столь могущественным и сильным, как прежде. Чезаро понял нечто очень важное для себя. «Он может делать все, что хочет. Нет ничего, чего бы я не мог совершить, а отец поможет мне осуществить честолюбивые планы». «Сейчас, — отец, — говорил Чезаро, — «сын мой, развод твоей сестры слишком долго откладывается». Мне кажется, пора добиться, чтобы ее пригласили предстать перед комиссией. Да, отец, не так-то просто освободить ее от этого человека. Ты не зря провел время в Неаполе? Ты задал королю вопрос о возможном муже для Лукреции? Да, отец. Было названо имя герцога Альфонса. Незаконно рожденный тихо проговорил Александр. Он брат Санчи. Чизара пожал плечами. «Внешне он напоминает сестру», — заметил он. Папа кивнул. Он смог простить Чезаро гибель Джованни, потому что Чезаро был Борджи, был его сыном. Но ему оказалось гораздо труднее простить Санчо, бывшую причиной ревности между братьями. Он обдумывал возможное замужество Лукреции. Союз с Неаполем укрепится благодаря такому шагу. А если брак... покажется вдруг в тягость, всегда можно найти способ положить ему конец. Принц Соленский интересовался в отношении своего сына Санверина. Не сомневаюсь, что король неаполитанский узнал про это, потому-то он так старался предложить Альфонса. Он не имеет ни малейшего желания видеть, как окрепнет благодаря этому браку наш союз с Францией. Франческа Арсини, еще один претендент. Потом правитель Пьюмбина и Оттавиана Риарио. Милая Лукреца, она еще не успела избавиться от своего мужа, а уже столько претендентов на ее руку. Счастливы? Ты думаешь о том, что ты лишен возможности жениться, сын мой? — О, отец! — страстно сказал Чезаро. Глаза его вспыхнули. «Шарлотта Рагонская, законная дочь короля, получившая образование при французском дворе, находится в брачном возрасте. Мне намекнули, что если я свободен, она могла бы стать моей женой». Ненадолго воцарилось молчание. Эти минуты показались Чезарес самыми решающими в его жизни. Он уловил, что папа пытается вернуть былую власть над сыном.